Глава 105. Незваные гости. Рассказ Джанель. — Прекратите ритуал! — крикнула та же Мы позаботимся об остальном. Джанель не нужно было повторять дважды. Схватив Кирина за руку, она рванулась вперед. Краем глаза Джанель заметила, что Турвишар и Сенера отделились от остальных и последовали за ними. Земля вздыбилась у них под ногами, когда от нее оторвался гигантский каменный обелиск, и начал падать в их сторону. Но уже через миг камень раскололся, огромные осколки пронеслись мимо, чудом никого не задев. Джанель оглянулась через плечо и увидела, как Харет направил в их сторону свой хрустальный меч, а затем снова обратил внимание на каменную фигуру, внезапно появившуюся перед ним — на Омфера. поле битвы потряс громогласный рев. Белый опаловый дракон врезался в Таену, сомкнув клыки на ее горле. Они покатились по земле, опрокидывая целые деревья и раздавив по меньшей мере трех слонов. «Проклятие!» — сказал Кирин, и Джанель поняла, что он тоже это увидел. Джанель подумала, что превращение в дракона отчасти было тактической ошибкой Таэны, но, по всей вероятности, богиня не ожидала, что на этой битве появится Релла Свар. Так что теперь она сражалась с кем-то столь же могущественным, как и она, в форме, в которой он, вероятно, чувствовал себя гораздо более комфортно, чем она. Это явно ей не помогало, а вот сказать то же самое Орелосе Варе было нельзя. Джанель заставила себя сосредоточиться. Как бы ни было заманчиво наблюдать за такой битвой, у них были более насущные проблемы, например, спасти жизнь Тараэта, а заодно всех Ване и половины Куура. Джанель услышала приближающийся рев и поняла, что одна из ящериц Триса, отдаленно напоминающая Дрейка, только намного-намного больше, несется на них... оскалив пасть, полную зубов, похожих на кинжалы. Турвишар сжал в руки камень, гигантское шагающее дерево споткнулось, закачалось и рухнуло на зверя. Град стрел священных охотников Таэны посыпался в их сторону, безвредно отскакивая от стены магической энергии, созданной Сенерой. — Нельзя останавливаться! — крикнул Кирин, выдергивая меч из тела убийцы из Черного Братства. Но на место покойника тут же встали еще двое, и Кирину явно не нравилось, что ему преградили путь. Еще один убийца из Черного Братства кинулся на Джанель, и она отскочила в сторону. — Уверена, нам достаточно объяснить им, что мы не можем остаться и поиграть с ними, и они... Она отбила кинжал нападающего в сторону и пронзила мечом убийцу. — Будут счастливы. Джанель развернулась и пронзила мечом в спину того, кто пытался приблизиться к Кирину сбоку, пропустить нас. Керин двигался столь грациозно, что казалось, будто ему это не доставляет никакой трудности. Он нырнул под взмах изогнутого меча Триса, отскочил в сторону, обезоружил нападающего и продолжением этого же движения перерезал ему горло. — Подожди, пока они снова не начнут вставать. Джанель выдохнула. Он был прав. Она забыла, что враги, с которыми они сражались, были черным братством. Насколько сильно не надо отвлечься от схватки с Ролосом Варом, чтобы оживить их, — Знаешь, что сейчас бы помогло, лошади? — Эй, Синера! — крикнул Кирин. — Ты случайно не можешь вызвать коня из дыма, как свар делал это в Атрине? Синера, как раз отправившая стрелы, выпущенные в них в обратную сторону к лучникам, оглянулась на него. — Что? Нет! Проклятие! Налетевший сбоку Грифон схватил какого-то сопротивляющегося Ване, взмыл с его телом в воздух и бросил о землю. Мужчина рухнул вниз на несколько футов, а затем, размахивая руками, взлетел. Перья Грифона вспыхнули пламенем, и тот панически завизжал. На поле рядом с огненными и ледяными столбами находились по меньшей мере пять разномастных гигантов. С небес ударили молнии. Возможно, что-то из этого и было иллюзией, но Джанель не могла сказать, что реально, а что нет. Перед ними выросла стена колючего шиповника, которая столь же быстро засохла и погибла. Из земли вырывались все новые и новые глыбы, пытавшиеся достать их. «Не хочу никого беспокоить», — сказал Кирин. но думаю, что омферы голова заметили нас. — К счастью, боги, на нашей стороне! — буркнула Синера, но потом, кажется, спохватилась и что-то проворчала себе под нос. — Примечание. Она произнесла... — Не могу поверить, что только что это сказала. В воздухе перед ними начали появляться трещины, и Джанель, понявшая, что это значит, почувствовала, как у нее застыло сердце. — Нет! — выругалась она. — О, проклятий, нет! Из трещин, безумно хохоча... «Посыпались демоны!» Вдалеке сквозь завесу проступила знакомая фигура. Ксалторат не смотрела в ее сторону. Глаза демона были сосредоточены на иной цели. Широко улыбаясь, она поспешила туда, где сражались таена и Релосвар. Казалось, два дракона не замечали ничего вокруг. «Кирин, Ксалторат здесь!» «Если у нее когда и будет шанс пожрать душу бессмертного, то он выдался прямо сейчас!» Кирин остановился. и повернулся в ту сторону, куда указывала Джанель. «Проклятие!» — он поморщился. «Я не могу! Вперед! Не дай этой образине окончательно все испортить!» Кирин махнул Синери и Турвишару. «Вы двое, идите с ней!» «Нет!» — запротестовал Турвишар. «Мы единственные благодаря кому ты еще жив!» Каменная глыба упала в дюме от Кирина. Он посмотрел на обломок, потом снова на Турвишара. «Отлично!» — сказал Турвишар. «Все будет хорошо!» Он похлопал Синера по плечу. «Пошли отсюда». Джанель уже спешила к месту схватки драконов.